Глава 26. Выздоровление. Он не помнил, как провел эти дни. События запечатлелись в мозгу краткими вспышками. Вот он в штабе, его провел туда Грязнов. Вот он пытается прорваться к зданию ДК, вырывается из чьих-то рук. Его держат, кто-то даже ударил его. Грязнов? Нет, кто-то другой. Мужчина в камуфляжной форме. Он помнит его слова. Что ты психуешь, как институтка? Посмотри на улицу, сколько людей. И у всех там в зале жены, мужья, дочери, сыновья. Ты офицер, возьми себя в руки. Это было правильно, но сделать это было практически невозможно. Он уже точно знал, что Ира с Ниночкой там, в зале. Ира скинула сообщение на мобильник Грязнова. Грязнов скрылся в одном из кабинетов. Там шла какая-то радиоигра а он муж и отец болтался по коридорам как дохлый лютик подошел к группе саперов слышал обрывки фраз альфовцы заняли гей клуб но стена уже замурована какая та через которую можно пройти в зал и проходы в зал заминированы что проходы они в центре зала взрывное устройство из двух артснарядов и газового баллона соорудили суки а по периметру мины Какие? Мон, пятьдесят. Поражение пятьдесят метров. Ясно. Детонация хоть одной из мин, и центральное взрывное взорвется к чертям собачьим, и всё здание рухнет. Саша опустился на корточки, прижался спиной к холодной стене. Господи, пощади их, Иришу и Ниночку, и всех, кто там есть. Я никогда, никогда больше глазом не взгляну ни на одну другую женщину. «Господи, сохрани мне их. Неужели я больше никогда не увижу их и не поцелую?» Он всхлипнул. Получился какой-то сдавленный вой. «Ты что, мужик? У тебя кто там?» — спросил кто-то из саперов. «Жена и дочь». Еле вымолвил Саша. «Эй, встань! Ну-ка, хлебни!» Ему протянули флягу с коньяком. Он сделал два больших глотка, но не почувствовал ничего, никакого вкуса. Неожиданно от здания ДК раздалась беспорядочная пальба, звук разрываемых снарядов. Саша замер. «Не бойся, мужик!» — потрепал его кто-то по плечу. «Это они так. Озаруют. Кошмарят. Пугают, короче говоря. Пока новых жертв нет, это точно. Снайперы наши все уже по точкам лежат. Всю их охрану положить можно как нефиг делать, но нельзя. Неизвестно, что в зале делается». Но новых жертв пока нет. Это факт. Пока жертв нет. Пока. Пока жертв нет. Пока. Эти слова отдавались в мозгу, словно капли падали на макушку. Кто-то, проходя мимо, остановился, взглянул на турецкого. «Александр Борисович?» Саша поднял мутный взгляд. Перед ним стоял кто-то знакомый. но «Ну кто? Вы меня не узнали?» «Самойлович». Он протянул руку. «Здравствуйте», — пожал руку ФСБшника Турецкий, начисто забыв, как того зовут. «Что вы здесь? У вас оперативное задание?» Саша отрицательно мотнул головой. «Так зачем вы здесь?» «У него там жена с дочкой в заложниках», — объяснил кто-то из саперов. «Пройдемте со мной». Самойлович взял его под руку и повел по коридору. «Я дам машину, вас отвезут домой». «Я никуда не поеду», — процедил Турецкий. «Я тоже могу что-то делать». «Что?» «Все, что потребуется». Они проходили мимо двери, за которой скрылся Грязнов. «Мне туда!» Саша почти вырывался из рук Самойловича. «Какое совпадение!» «Мне тоже именно туда!» Они вошли в комнату, где по разным углам расположились несколько групп. Грязнов, с трубкой телефонной в руке, сидел на дальнем конце комнаты. Рядом с ним еще двое. Они что-то записывали, отмечали на плане. Увидев Сашу, Грязнов знаком велел ему оставаться на месте. Саша остановился. Самойлович подошел к другой группе. Было слышно, как он вполголоса говорит. «Там же не просто предприятие. У них там музей особо опасных вирусов и бактерий. А если будет взрыв? Они же стенка в стенку!» Туда немедленно нужно отправлять людей, вскрыть музейные холодильники. Все это нужно срочно эвакуировать. Так людей мало. Один директор предприятия примчался, и пару замов и научных сотрудников. Больше никого не нашли. Никто к телефону не подходит. Боятся, что ли? Можно еще несколько сотрудников привести так ведь это время. А все может случиться каждую минуту. И представляете, что мы получим? «Бактериологическую атаку!» «Я пойду», — кинулся к Самойловичу Турецкий. «Вам-то зачем? Вы же не знаете, где у них что лежит. Я буду помогать. Нужно же все вынести и как можно быстрее!» К ним подошел Грязнов. «Я думаю, Турецкий должен идти. Он мужик здоровый, килограмм пятьдесят оттащит!» Как бы пошутил Грязнов. «Семьдесят», — заверил Турецкий. «Идешь на рекорд!» Слава хлопнул его по плечу и, обернувшись к Самойловичу, добавил «Возьмите турецкого, у него в зале жена и дочь. Я знаю. Так пусть он поможет, его нужно же чем-то отвлечь. Да на каком основании я его возьму? Это следственное мероприятие», — отчеканил вдруг турецкий. По имеющимся оперативным данным, на территории данного предприятия функционирует подпольная клиника, не имеющая разрешительных документов на свою деятельность. Мы выслеживаем их два месяца, и только сегодня стало ясно, что клиника базируется именно здесь. И я настаиваю на своем участии в осмотре предприятия, как руководитель оперативно-следственной группы. У меня полномочия от Меркулова. «Хорошо, хорошо, вы пойдете». Тихо, как душевно больному, ответил Самойлович. Он помнил, как они прошли сквозь вахтерку, снабженную монитором, острым глазом старшего брата, о котором говорил Фонарев. Не зря, видимо, столь тщательно охранялись эти чертоги. Группа из спецов предприятия уверенно вела группу поддержки по темным коридорам, которые пронизывались тонкими лучами фонарей. Холодильные камеры были вскрыты, музейные биопрепараты эвакуированы. И отсек под названием «Клиника доктора Литвинова» они тоже обнаружили. Саша прошел по помещениям клиники, нашел лабораторию, где в термальных комнатах были найдены лежащие плашмя уже знакомые ему флакончики со смешными, сдвинутыми в бок завинчивающимися пробками. Маркировка на флаконах гласила «Стволовые клетки». Все как в лаборатории Нестерова. В холодильниках были обнаружены эмбрионы. А потом опять провал памяти. Он не помнил, когда стало ясно, что вот-вот начнется штурм. Он видел на одном из штабных мониторов, как бойцы группы «Альфа» замерли в разных точках. Он видел одного из них крупным планом. Видел, что тот вооружен снайперской винтовкой Ижевского завода СВ-99. Он механически проговаривал про себя технические характеристики этого оружия. Вес — 3,5 килограмма, Поражает цель с расстояния 150 метров. Винтовка, незаменимая при борьбе с террористами, так как пригодна для использования в закрытых помещениях, поскольку оснащена мягкими свинцовыми пулями, не дающими рикошета. То есть эти пули, попав в бандита, не должны отрикошетить в заложника. В заложницу. В заложников. Не должны. Не должны. Когда он узнал, что будет пущен газ, Штурм уже начался. Он не помнил, как оказался возле дверей ДК, откуда спецназовцы выносили людей. Поначалу их просто складывали на ступенях. Начали подъезжать машины скорой, автобусы. Он искал своих и все не находил их, пока не услышал «Папка!». Нинку нес на руках здоровенный альфовец. Она пыталась брыкаться. Дурочка. «Ниночка! Девочка! Где мама?» Заорал турецкий, бросаясь к дочери. Так вот же она. Иру вынес другой спецназовец. Саша кинулся к жене, перехватил на свои руки, крепко прижал. Эй, мужик, ты ее не прижимай, дурила, ей воздух нужен. Он не помнил, как они оказались в больнице. Помнил палату, где под капельницей лежала бледная Ирина, а рядом, под другой капельницей, Ниночка. В палате были еще какие-то люди, но он никого не видел. Он сидел на колченогой табуретке между своими девочками. Держал их за руки, боясь, что они вдруг исчезнут и стают в воздухе. И тогда ему незачем будет жить. «Как ты, Нинуся?» «Ой, я отлично, папка. Все было так интересно. У меня сосед, представляешь, это был артист, который играл Саньку Григорьева в юности. Ну вот, я ему и говорю, что жалко, что я не досмотрела спектакль». Потому что нас взорвут, и я уже не узнаю, чем все кончилось. А он, представляешь, он мне все рассказал. До конца. Весь сюжет. А потом мама накрыла меня своей кофтой, и я потеряла сознание. А очнулась на руках у дяденьки-спецназовца. И сразу тебя увидела. Нам повезло, мы сидели близко к выходу. Здорово. Саша, чтобы скрыть слезы, повернулся к Ире. «Я ужасно выгляжу», — говорила она. Ты выглядишь лучше всех женщин в мире. Я буду носить тебя на руках. Всю жизнь я никому тебя не отдам. У меня полно морщин. Чуть улыбнулась Ирина. У тебя самые красивые морщинки на свете. И я очень, очень люблю каждую из них. И буду любить их всегда. Ты врешь, турецкий. Слабым голосом откликнулась жена. Чтоб мне сдохнуть. Поклялся он. Ирина спала. Затихла и Ниночка. Он сидел между ними, держа руки на их запястьях. Ноги его затекли, спина тоже, но он готов был сидеть так вечность, лишь бы они спокойно спали, лишь бы все они были вместе. Он, она и Ниночка. В понедельник Турецкий вошел в приемную Меркулова. Увидев его, Клавдия поднялась из-за компьютера, извлекла из глубин секретарского уголка букет роз. «Здравствуйте, Александр Борисович!» — сказала она и захлюпала носом. «Вот этого не надо. Плакать вредно. Полезно. Это снижает давление!» — заплакала Клавдия, утираясь душистым платочком. «Как Ирина Генриховна? Как Ниночка?» «Ниночка — герой дня без галстука. К ней уже вся школа переходила за этот выходной. Я от них устал, как от стаи саранчи». Чай подай, чашки помой, за печеньем, пирожными и конфетами с бегой. Через полчаса все по-новой. Вот, поймете теперь, что значит быть женщиной. Мстительно сказала сквозь слезы Клавдия. Ты это о чем? Я в женщины не записывался. Это временное совмещение обязанностей. И хватит говорить мне вы, когда мы одни. Тоже еще оскорбленная невинность. Чего это ты букет держишь? Смотришь, куда бы кинуть? Это Ирине Генриховне. От меня. Я так переживала, Саша. Так переживала из за нее, и за Ниночку. Клавдия разрыдалась. Пришлось прижать ее к груди. Ну хватит. Чего вы, горе мое. Все хорошо, что хорошо кончается. А за цветы спасибо. Ирине будет приятно. Хорошая ты баба, Клавдия. Пора тебя замуж выдавать. Он прошел в кабинет начальства, откуда уже раздавался голос Грязнова. «Ну, привет! Здравствуй, Саш! Как я рад, дорогой ты мой!» Меркулов вышел из-за стола и крепко пожал руку Турецкому. Грязнов подошел, хлопнул друга по плечу. «Как твои? Как Ниночка? Ириша?» «Я чувствую себя пресс-секретарем своей семьи. Семья чувствует себя вполне, даже на удивление, удовлетворительно». «На удивление!» Зарокотал Грязнов. «Ирине твоей памятник ставить нужно. Ты знаешь, что она через мобильник передавала информацию о расположении боевиков в зале, о том, где находятся мины, где сидят шахидки. Все, понимаешь? Потрясающая женщина. Она была разведчиком в тылу врага. Ну ладно, ты уж не очень-то формируешь во мне комплексы. А этому никому не нужно, в том числе Ирине». «Так, ну, раз Ира и Ниночка в порядке, давайте о делах», — проговорил Меркулов. «Ты, Александр, знаешь о взрыве в квартире Литвинова?» «Знаю. Что скажешь? Не рой яму другому. Марину Ильиничну мне глубоко жаль, но что поделаешь? Хорошо, хоть детей у них нет, сирот не осталось. А что до загадки парных покушений? Теперь она разгадана». Литвинов хотел убрать Нестерова, чтобы занять его место, его нишу. Мы нашли на территории предприятия на Дубровке подпольную лабораторию и клинику для проведения того же курса лечения, что делал Нестеров. «Зачем же было устранять профессора? А как же здоровая конкуренция?» спросил Меркулов. «Между ними не могло быть здоровой конкуренции, потому что Нестеров — профи, хай-класс, а Литвинов — Чиновник, подглядывающий в замочную скважину. Пока Нестеров работает, Литвинову никогда его не догнать. Как Россия и Японию. Шутка грустная, но подходящая к случаю. Кроме того, он не мог использовать технологию Нестерова, не купив у него лицензию. А это удовольствие дорогое. Вот поэтому Литвинов и затеял покушение на себя, потом убийство Климовича, так, до да кучи, чтобы вернее было. Затеял телефонную игру с угрозами в адрес Литвинова, которую вела его любовница, Руденко. Цель – довести Марину Литвинову до состояния аффекта, что им, в общем-то, удалось. Результат – Литвинов устранил Климовича руками Круглова и своей жены и далее планировал устранить ее же руками Нестерова, чтобы попутно избавиться от постылой жены. «Сложно все как-то. Треугольники, многоугольники. Все, в конце концов, сошлось в одной точке. Эта точка — истина. Мы ее нашли», — произнес Турецкий. «А что Зоя Руденко? Так и останется это чудо природы ненаказуемым», — поинтересовался Грязнов. от чего же? Она соучастница преступления, пособница. Она поставляла Литвинову эмбриональный материал. Теперь мы это докажем» из статей ей можно и кремировать в достаточном количестве. Я этим займусь. А не боишься попасть под чары? усмехнулся Грязнов. У меня теперь иммунитет пожизненный. И вот что, друзья. В ближайшую неделю хозяйство в доме веду я, пока и решение окрепло. Пользуясь данными мне полномочиями, захватив плиту и поваренную книгу, приглашаю вас в гости в ближайшую субботу. Семьями, подругами и секретаршами. Устроим прием. А пока по рюмке отменного коньяка. Он водрузил на стол коньяк. Давайте выпьем за моих девочек. Геть!» Почему-то воскликнул Слава. Было очевидно, что никто не возражает. Александр вернулся домой с букетом цветов. Прокрался в спальню. Ирина дремала. Услышав его шаги, открыла глаза. «Где Ниночка?» Гулять ушла. Как? А что? Она хорошо себя чувствует. Пусть дышит. Знаешь, Саша, какое это счастье — дышать. Он сел рядом с ней на краешек постели. Говорят, ты героическая женщина, радистка Кэт. Пианистка. Ну да, Кэт была пианистка. В смысле, радистка. А я и пианистка, и радистка. Ну да, ты совсем забила меня своим интеллектом. Я уж слово молвить боюсь. «От кого цветы? Сам купил?» «Нет, женщина подарила». «Что?» «Цветы подарила тебе наша Клавдия. Она передает тебе пламенный привет». «Спасибо». «Это ее духами воняет твоя рубашка?» «Ну да, она ко мне прислонилась. Клавдия». «Турецкий, я тебя когда-нибудь убью, и суд меня оправдает». «Ну да, определенно оправдает». «Если тебе не нравятся ее духи, я что ж, я сниму рубашку и брюки». «Ну да, зачем они нам?» Обнимая жену, вдыхая родной, любимый запах ее волос, он подумал. «То, что было с ним, это наваждение, болезнь. И какое счастье, что он выздоровел. И какое счастье, что она, его единственная женщина, дождалась его выздоровления». И еще он подумал о Насте, подумал о ней в последний раз, представил, что встретит ее через год в том же баре или где-нибудь еще, Москва, город маленький, и она будет совсем другой, может, еще более красивой, но совершенно чужой. И ему не придется винить себя в том, что он сломал ей жизнь».